Низина Низина или Flatlands – это район на южном берегу Бруклина между Кеннерси и Прибрежным морским парком. В течение 20 века Низина, как и многие другие районы Нью-Йорка, претерпела серьезные демографические изменения. Ныне районная библиотека предлагала большой выбор книг на креольском французском языке для жителей гаитянского происхождения и иммигрантов из других карибских стран. Плюс ко всему здесь, по согласованию с местными иешивами, были организованы курсы чтения на идише для детей ортодоксальных евреев. Магазинчик Фета занимал скромное помещение на первом этаже в торговом ряду на улочке, пересекавшей Флетлендс Авеню, прямо за углом. Электричества не было, однако старенький телефон Фета по-прежнему исправно подавал сигнал вызова. Передняя часть магазинчика использовалась в основном как склад и не предназначалась для обслуживания случайно забредающих сюда покупателей. В сущности, вывеска с изображением отвратительной крысы над дверью была специально задумана для того, чтобы отпугивать любителей разглядывать витрины. В глубине магазинчика располагались мастерская и гараж. Именно сюда были сгружены самые важные вещи из подвального арсенала Сетракена: книги, оружие и всякие полезные приспособления. Ф не преминул отметить сходство между подвальным арсеналом Сетракена и мастерской Фета. Врагами фета были грызуны и насекомые, по этой причине все пространство здесь было заполнено клетками, телескопическими шестами со шприцами на конце, волшебными палочками и шахтерскими шлемами для ночной охоты. Имелись здесь и рогатины для ловли змей, стейки, подобные тем, которыми пользуются дрессировщики, нейтрализаторы запахов, бесшумные пистолеты, стреляющие стрелками, даже метательные сети». А еще коробки с разнообразными порошками, ловчие перчатки и многое другое. Рядом с крохотной раковиной была выделена небольшая лабораторная зона с простейшим ветеринарным оборудованием для забора крови и образцов тканей у пойманных животных. Единственной необычной для такого места деталью было изрядное количество журналов «Недвижимость», разложенных стопками возле качковатого массажного кресла. Там, где кто-нибудь другой хранил бы тайный запас порнухи, припрятанный от ненужных глаз именно в мастерской, где ж ещё? Фет держал именно это. «Мне нравятся там картинки», — пояснил он. «Дома на фоне синеватых сумерек, тёплый свет в окнах, так красиво. Я всё пытаюсь представить себе, а я люблю это представлять. Какую жизнь могли бы вести люди в таких домах? Счастливые люди, должно быть». В мастерскую вошла Нора. Она решила сделать перерыв в разгрузке вещей и сейчас жадно пила воду из пластиковой бутылки, уперши руку в бедро. Фет передал Эфу тяжелую связку ключей. «Три замка на передней двери, три на задней». Он показал, в каком порядке ключи располагались на связке. «Эти отпирают шкафы, если двигаться слева направо». «Куда это ты собрался?» Спросил эф, когда Фет двинулся к дверям. Старик отрядил меня кое-что сделать. Прихватит ли нас какой-нибудь готовой еды на обратном пути, попросила Нора. Дела давно минувших дней, объявил Фет, направляясь ко второму микроавтобусу. Ситракен принес Фету какую-то штуку, которую он вывез из Манхэттена. Всю дорогу старик бережно держал ее на коленях. Небольшой предмет, тщательно завернутый в трепице. Ситракен передал сверток Фету. «Вам придется вернуться под землю», — сказал он. «Пожалуйста, найдите трубопровод, который ведет на материк, и перекройте его». Фет кивнул. Просьба старика была для него равноценна приказу. «Я отправляюсь в одиночестве?» — спросил он. «Почему?» «Вы знаете, эти тоннели лучше кого бы то ни было. А Заку нужно побыть с отцом». Фед опять кивнул. «Как там, малыш?» Сетрокем вздохнул. «У него сейчас на первом месте страх. Унизительный страх перед чудовищными обстоятельствами жизни. Перед ужасом новой реальности. А на втором месте... Ему просто... Он Хаймлих. Он Хаймлих. Жуткий, тревожный, зловещий. Немецкий. Жутко. Я сейчас имею в виду его мать... Она родная и чужая одновременно. Это вселяет в него чувство мучительного беспокойства. Оно и тянет к матери, и вместе с тем отталкивает от нее. То же самое вы могли бы сказать и о докторе. «Все правильно. Теперь об этом задании. Вы должны действовать быстро», — Седрокем показал на сверток. «Таймер даст вам три минуты. Всего три минуты». Фет заглянул в масляные трепки, — Там лежали три динамитных патрона и маленький механический таймер. «Боже святый!» — воскликнул Василий. «Это вроде как таймер для варки яиц». «Так и есть. Образца 1950-х. Аналоговый. Видите ли? Аналоговые устройства. Не дают сбоев. Взведите его, повернув до отказа вправо, а затем...» бегите. «Там внизу есть маленькая коробочка, она даст искру, и патроны сдетонируют. Три минуты! Ровно столько, сколько нужно для яйца всмятку. Как вы думаете, вам удастся быстро найти место, где это можно спрятать?» Фет кивнул. «А почему бы и нет? Не вижу причины. Как давно вы собрали эту штуковину?» «Прошло уже немало времени», — сказал Сатракен. «Но она сработает». «И вы держали это у себя в подвале?» «Взрывоопасные материалы я хранил в задней части подвала. Там есть небольшая секретная камера. Закрывается герметично. Стенки из бетона и асбеста. Ни один городской инспектор не заметит. И ни один пронырливый крысолов тоже». Фет кивнул, наверное, в десятый уже раз – Он аккуратно завернул взрывчатку и засунул сверток под мышку. Затем, подойдя к Сетракену совсем близко зашептал доверительным тоном. «Будьте со мной откровенны, профессор. Я хочу сказать, зачем оно, все то, что мы делаем? Вероятно, я что-то не понимаю, но я не вижу способа, как это можно остановить. Затормозить можем, это да, но истреблять их одного за другим все равно, что пытаться передушить всех крыс в городе голыми руками» чума распространяется слишком быстро». «Пока это действительно так», — сказал Сатракян, «Нам нужно найти способ истреблять их более эффективно. Но, тем не менее, я не верю, что владыка обрадуется, если заражение будет расти экспоненциально». Фет переварил ученое слово и опять-таки кивнул. Потому что бурно распространяющиеся болезни выгорают. Примерно это же говорил и доктор, сказывается, нехватка хозяев. Именно так, с усталым видом сказал Дракян. Наверное, есть какой-то более обширный замысел, в чем он заключается? Надеюсь, нам никогда не придется это узнать. Что бы там ни было, сказал Фет, похлопав по свертку под мышкой. «Можете на меня рассчитывать. Я всегда буду на вашей стороне». Сетрокьян подождал, пока Фет заберется в кабину микроавтобуса и отправится в путь. Ему нравился этот русский, хотя Сетрокьян и подозревал, что крысолов слишком уж увлекается самим процессом убийства. Есть мужчины, которые словно бы расцветают посреди хаоса. Их называют героями или негодяями, в зависимости от того, на чьей они стороне. Победивших или проигравших в войне, но пока не прозвучит призыв к оружию, они остаются нормальными мужчинами, которым просто не хватает активных действий. Мужчинами, которые страстно ищут любую возможность расстаться с рутиной обыденной жизни, сбросить ее, как кокон, и добиться настоящего признания. Они чувствуют, что им уготована особая судьба, что они достойны гораздо большего, но... Только когда все вокруг начинает рушиться, эти люди становятся настоящими воинами. Фет был как раз одним из таких. В отличие от Эфраима, Василий не мудрствовал насчет своего призвания или своих деяний, при этом он не был ни глупым, ни равнодушным. Совсем наоборот, Фет обладал острым инстинктивным умом и был прирожденным тактиком. Выбрав курс, он никогда не сбивался с него и никогда не останавливался на полпути. Василий являл собой великолепного союзника. Очень важно было иметь на своей стороне такого человека в ожидании того момента, когда владыка наконец объявит свою цену всему происходящему. Сетракян вернулся в магазинчик и раскрыл небольшую коробку, битком набитую скомканными и пожелтевшими газетами. Разворошив бумагу, Он бережно извлек из коробки некий стеклянный химический сосуд, что-то вроде реторта. Она была такого вида, что лучше смотрелась бы на кухне алхимика, чем в современной лаборатории. Зак стоял рядом, грызя последний батончик гранолы. Он отыскал где-то серебряный меч и сейчас взвешивал его на руке, обращаясь с оружием с подобающей осторожностью. Меч оказался на удивление тяжелым. Затем Зак потрогал искрошившуюся кайму на грудной пластины доспеха, сделанной из толстой звериной шкуры, конского волоса и древесной смолы. «Четырнадцатый век», — пояснил Сатаркиан, адресуя свои слова Заку. «Время, когда Таманская империя только начиналась. Эпоха Черной Смерти. Посмотри на это оплечье Сетрокян указал на часть доспеха, когда-то прикрывавшую горло ее владельца, до самого подбородка. «В четырнадцатом веке оно принадлежало какому-то охотнику на вампиров. Время не сохранило его имя. Музейный экспонат в современном мире практического смысла не имеет. Но я не смог оставить его там». «Семь столетий назад?» – переспросил Зак, пробежавшись кончиками пальцев по хрупкому от времени доспеху. «Такая старина! Если они так долго живут среди нас, и если у них такая сила, то почему они прячутся?» «Сила явленная — это сила убавленная», — сказался Сетракен. «Истина сильная оказывает свое влияние неявно, неощутимо. Кое-кто мог бы сказать, что видимая вещь — это вещь уязвимая». Зак внимательно рассмотрел край нагрудной пластины, где на шкуре было выжено клеймо в виде креста. «Они дьяволы?» – спросил мальчик. Сетрокян не знал, как на это ответить. «А что ты сам думаешь?» «Думаю, это зависит от чего». «От того, веришь ли ты в Бога?» – Сетрокян кивнул. «Полагаю, это совершенно правильно». «Ну?» спросил Зак. «А вы? Вы верите в Бога?» Ситракен вздрогнул, но понадеялся, что мальчик этого не заметил. «Вера старика мало что значит. Я принадлежу прошлому, ты будущему. Во что ты веришь?» Зак переместился к ручному зеркалу с амальгамой из чистого серебра. «Мама говорила мне, что Бог создал нас по своему образу и подобию». И он сотворил всё на свете. Ситракян кивнул, понимая, что в ответе мальчика содержится завуалированный вопрос. Это называется парадоксом, когда две верные посылки вступают в противоречие. Обычно это означает, что одна посылка ложная. Но почему тогда он сотворил нас такими, что мы можем превращаться в них? Тебя... «Нужно спросить его самого». «Я спрашивал», — тихо сказал Зак. Ситрокян удовлетворенно мотнул головой и похлопал мальчика по плечу. «Мне тоже он не ответил ни разу. Иногда нам ничего не остается, как отыскивать ответы самим, а порой мы их так и не находим». Тема была весьма щекотливая. Старый профессор, вообще говоря, довольно редко общался с детьми, и все же многое в Заки привлекалось от ракеана. Мальчик отличался несомненной любознательностью и серьезностью, что хорошо говорило о его поколении. Я слышал, мальчикам в твоем возрасте нравятся ножики, сказался Аракян. Он поискал, нашел один и преподнес его Заку. Это была хорошая вещь – складной нож с 10-сантиметровым серебряным лезвием и коричневой рукояткой из кости. «Ух ты!» Зак разобрался с механизмом блокировки, закрыл нож, потом снова открыл его. «Наверное, я должен сказать об этом папе. Мне нужно убедиться, что все правильно». «Полагаю, ножик отлично уместится у тебя в кармане. Почему бы тебе не проверить?» Ситракен проследил, чтобы Зак сложил нож и засунул его в карман штанов. «Вот, хорошо. У каждого мальчика должен быть свой ножик. Дай ему имя, и он будет своим навеки». «Дать ему имя?» – удивился Зак. «Ну, да. Так всегда следует поступать с боевыми предметами. Ты не можешь довериться оружию, если не умеешь называть его по имени». Зак с рассеянным видом похлопал себя по карману, где лежал нож. «Тут придется подумать». В комнату вошел Ф. Увидев Зака рядом с Ситракяном, он почувствовал, что между ними произошло что-то важное, что-то очень личное. Рука Зака глубоко зарылась в карман с ножом, но он ничего не сказал. «На переднем сидении микроавтобуса лежит бумажный пакет» сказался Тракян. «Там сэндвич. Тебе нужны силы». «Опять с вареной колбасой?» скривился Зак. «Ни за что». «Приношу извинения», сказал Сатракян. «Но в мое прошлое посещение супермаркета он продавался там как спецпредложение. Причем этот сэндвич был последний. Я еще добавил сверху очень неплохой горчицы. В указанном пакете ты найдешь также два весьма приличных кекса «Дрейкс». «Ты мог бы одним насладиться сам, а второй пронести мне сюда». Зак кивнул и направился к выходу. Когда он проходил мимо отца, тот ласково взъерошил ему волосы. «Когда заберешься в микроавтобус, запри дверцы, хорошо?» «Я знаю». Эф проследил, как сын вышел из здания, подбежал к микроавтобусу, припаркованному непосредственно возле дверей, и залез на пассажирское сиденье. «Все в порядке?» — спросил Ф у Сетракяна. — В целом, неплохо. Вот, смотрите, у меня тут кое-что для вас есть. Сетракян вручил Эфу ящичек из лакированного дерева. Эф открыл крышку и увидел, что внутри лежит глок, вычищенный, в хорошем состоянии, разве что серийный номер был спилен. Вокруг пистолета были аккуратно разложены пять обоим, утопленные в поролоне. «Это, на мой взгляд, в высшей степени незаконная вещь», — сказал Ф. «И в высшей степени полезная, имейте в виду, пули серебряные, специально изготовленные». Ф вынул оружие из ящичка, повернувшись так, чтобы Зак ни под каким углом не смог увидеть пистолет из микроавтобуса. «Я ощущаю себя одиноким рейнджером», — сказал он. Рейнджер боролся за правое дело. Разве не так? Вот только ему не хватало пуль с разрывными наконечниками. Эти пули, войдя в тело, распадаются на части, словно бы взрываются. Если попасть в Стрегоя, в любое место его туловища, дело сделано. Передача лакированной коробки из рук в руки отдавала торжественной церемонии. «Наверное, Фету тоже нужен такой», — сказал ф. «Василий предпочитает гвоздезабивные пистолеты. Он более склонен к физическому труду. А вы предпочитаете меч. В бедственные времена, такие как сейчас, лучше придерживаться того, к чему хорошо привык». В комнату, держа руки в карманах, вошла нора, привлеченная странным видом оружия. «У меня есть еще кое-что», — продолжил Сатракян. Серебряный кинжал средней величины». «Я думаю, доктор Мартинус, он вам прекрасно подойдет». Нора кивнула, не вынимая рук из карманов. «Это единственная драгоценность, которая мне сейчас по-настоящему нужна». Эф уложил пистолет в ящик и закрыл крышку. С Норой рядом вопрос оружия показался не таким уж и сложным. «Как вы думаете, что произошло тогда на крыше?» спросил он с Этракена. «Я имею в виду, когда владыка выжил под лучами солнца. Значит ли это, что он отличается от остальных?» «Без сомнения отличается. Он ведь их всех и породил». «Это понятно», — сказала Нора. «Так оно и есть. И мы теперь знаем, даже слишком хорошо знаем, поскольку этот опыт дался нам большой кровью, как появляется на свет новые поколения вампиров, удар жалом, заражение и так далее». «Но кто сотворил первых вампиров и каким образом?» «Вот-вот», – подхватил Эф, – «как получилось, что первой была курица, а не яйцо». «Действительно», – сказал Сетракян. Он взял свою трость с набалдашником в виде волчьей головы, которая стояла прислоненная к стене и оперся на нее. «Я полагаю, что ключ ко всему в происхождении владыки». «Ключ? К чему?» – спросила Нора. «Ключ к его уничтожению!» Некоторое время Эф и Нора молчали, переваривая услышанное. Наконец Эф спросил, «Значит, вы что-то знаете?» «У меня есть теория», — ответился Тракьян, «которая подтверждается хотя бы частично тем, что мы видели на крыше». «Но я не хотел бы ошибиться, потому что ложный шаг увел бы нас в сторону. А мы все хорошо знаем, что время сейчас – это струйка песка, и песочные часы отныне переворачивает не рука человека». «Если солнце не уничтожило эту тварь, то, вероятно, серебро тоже не справится», – сказала Нора. «Тело хозяина покалечить можно, его можно даже убить», – сказал Ситракьян. Эфраим преуспел в этом, потому что нанести ему серьезную вещь у него получилось, но вы, конечно, правы, мы не можем исходить из того, что одного серебра будет достаточно. «Вы говорили о других», — сказал Эф, — «говорили, что изначально древних было семеро, владыка и еще шесть, трое в старом свете, трое в новом. Как они встраиваются в эту картину?» Вот над этим я и сам все время размышляю. Нам известно хотя бы, они с ним заодно или нет. Полагаю, что заодно. Совсем наоборот, сказал Сатракян, Они против владыки, беззаветно и полностью. В этом я абсолютно уверен. А как они были сотворены? Эти существа появились на свет одновременно с владыкой, тем же манером, что и он... «Не могу вообразить другой ответ на этот вопрос. Да, одновременно и тем же манером». «А что говорит фольклор о первых вампирах?» — спросила Нора. «В сущности, совсем немногое. Некоторые исследователи пытались связать их с Иудой или с историей Лилит. Но все это скорее популярная ревизионистская литература. И тем не менее, есть одна книга». «Один источник». Ф. огляделся. «Вы только покажите коробку, я достану». «Это книга, которой у меня пока еще нет. Та самая книга, которую я пытался раздобыть большую часть своей жизни». «Дайте-ка я угадаю», — сказал Ф. «Руководство охотника за вампирами по спасению мира». «Близко к тому. Она называется «Акцида люмен». В буквальном переводе «Я убиваю свет» или, расширительно, «падший свет». Сетракян вытащил каталог аукциона Сотбис и открыл его на заложенной странице. Книга значилась в каталоге, однако в том месте, где полагалось быть картинке, фигурировало лишь графически выполненное объявление. Изображения нет в наличии. — О чем она? — спросил F. «Трудно объяснить, а еще труднее принять объяснение. За годы моего преподавания в Венском университете я по необходимости стал свободно разбираться в разных оккультных системах таро, кабале, янохианской магии. Я старался досконально изучить любые вещи, которые помогли бы мне понять фундаментальную проблему, стоявшую передо мной. Это все очень трудные предметы». И их нелегко было совместить с моей насыщенной учебной программой. Однако, по определенным причинам, я не вправе сейчас их оглашать, университет оказал мне весьма щедрое покровительство. Именно в те годы я впервые услышал об акцида люмен. Как-то ко мне явился один книготорговец из Лейпцига и предъявил набор черно-белых фотографий. Невысокого качества, зернистые изображения нескольких книжных страниц. Требования его были возмутительны. К тому времени я уже приобрел у этого торговца изрядное количество гримуаров. «Гримуар» – книга, описывающая магические процедуры и заклинания для вызова духов или содержащая еще какие-либо колдовские рецепты. «И за некоторые он истребовал весьма приличные деньги». Но в данном случае запрошенная им сумма была настолько неприличной, что становилось смешно. Я провел кое-какие исследования и установил, что меж ученых широких взглядов эта книга считалась неким мифом, мистификацией или же вовсе подделкой, литературным аналогом городской страшилки. Говорили, что в этом томике содержится прямое указание на истинную природу и происхождение всех стригоев – Но, что более важно, там есть имена всех семерых изначальных древних. Три недели спустя я приехал в магазин того книготорговца. Весьма скромное заведение на улице Налевске. Магазин был закрыт. От книготорговца я больше не получал никаких известий. Эти семь имен. Среди них должно быть и имя Сарду. — спросила Нора. — В точности так, — ответил Ситракян. — А если мы узнаем его имя, его истинное имя, мы сможем совладать с ним. — Вы хотите сказать, что мы разыскиваем самые дорогие белые страницы в мире? — спросил Эф. Ситракян мягко улыбнулся и передал Эфу каталог. — Я понимаю ваш скептицизм. — Правда, понимаю. Современному человеку. Человеку науки, даже такому, который видел все, что видели вы, древнее знание кажется архаичным, замшелым, неким антиквариатом. Так знаете же, имена действительно заключают в себе сущность вещей. Да-да, сущность вещей. Даже имена в телефонном справочнике. Имена, буквы, цифры будучи постигнуты во всей их глубине, обладают неимоверной властью. В нашей вселенной всё зашифровано. Если знаешь шифр, знаешь и саму вещь, а если знаешь вещь, ты управляешь ею. Когда-то я встретил человека, очень мудрого человека, который мог вызвать мгновенную смерть, чётко произнеся слово из шести слогов. Всего одно слово «ф», Но очень немногие знают его. А теперь вообразите, что может содержаться в этой книге». Перегнувшись через плечо Эфа, Нора прочитала то, что было написано в каталоге. «И она будет выставлена на торги через два дня». «Что-то вроде невероятного совпадения, вам не кажется?» – молвил Ситракен. Эф внимательно посмотрел на него. «Сомневаюсь в этом». «Правильно. И я полагаю, все это кусочки какой-то большой головоломки. У книги очень темное и сложное происхождение. Если я скажу вам, что данную книгу считают проклятой, это не означает, будто кто-то когда-то заболел, прочитав ее. Это означает, что всякий раз, когда книга где-нибудь всплывает...» Ее появление сразу сопровождается какими-то ужасными происшествиями. Два здания аукционов, где она выставлялась в числе лотов, сгорели дотла еще до того, как начались торги. На третьих торгах этот лот заблаговременно сняли, но аукционный зал закрылся навсегда. Ныне лот оценивается в диапазоне от 15 до 25 миллионов долларов. Нора надула щеки и с силой выпустила воздух. «Хух, от 15 до 25, повторила она. «И это за какую-то книжку? За ту, о которой мы говорим?» «Не за какую-то книжку», — Сетрокеан забрал у Эфа каталог. «За ту книгу, которую мы должны купить. Альтернативы у нас нет». «Отлично, они принимают чеки на личные банковские счета». «В том-то и проблема». «При такой цене очень мало шансов на то, что мы сможем приобрести книгу легальным способом». У Эфа потемнело лицо. «Это будут деньги Элдрича Палмера», — сказал он. «Именно так», — Ситрокян едва заметно кивнул. «А за ним стоит Сарду. Владыка».